Глава 36. «Рассказывай!» Леди Эмилия Дарлин произнесла эти слова с видимой мягкостью, но с такой знакомой интонацией, что Эдварда внутри покоробила. Он понял, что расскажет все, и даже то, чего не было и не могло быть. Мужчина искоса взглянул на отца, который стоял за матерью, пытался выглядеть серьезным, но еле сдерживал улыбку. «Весело ему, надо же!» «Что я должен рассказать, мама?» Столовые приборы были отложены, а на леди Дарлин вопросительно уставились такие же глаза, как у нее. Родители пришли поговорить с Эдвардом в малую столовую, в которую он обедал после короткого восстановительного сна. Мать села рядом с Дарлином за стол, а отец остался стоять за ее спиной. Лакеи, повинуясь взгляду господина, вышли из столовой, чтобы не мешать семейному разговору. Эдвард только что расправился с вкуснейшим десертом, приготовленным главным поваром имения специально для него. И вкус орехового крема, который любил с раннего детства, еще чувствовался во рту, немного поднимая упавшее после слов матери настроение. «Все, конечно, от начала и до конца», — невозмутимо ответила леди Дарлин и показала Эдварду... Источник осведомленности изящными движениями тонкой руки из стороны в сторону провела перед лицом сына белым листом бумаги, исписанным мелким убористым почерком. К недоумению мужчины от бумаги пахло явно не женскими духами. Этот запах он слышал и не так давно. Шпионом матери является джентльмен. Явно не Майкл. Тогда письмо от лорда Стрэнджа? Это письмо мы получили с магическим вестником сразу после твоего вестника, который доставил нам этот возмутительный договор о расторжении помолвки с мисс Стрэндж. Почему возмутительный, мама? Эдвард сощурил глаза, уловив во взгляде отца сочувствие. Потому что Эвелина Стрэндж мне понравилась, последовал исчерпывающий ответ. Мужчина Теперь в открытую переглянулся с отцом, который после последних слов жены не скрывал и не сдерживал благодушную усмешку. «И не переглядывайтесь за моей спиной, я все вижу!» — возмутилась леди Эмилия. «Мы знаем, что ты видишь, дорогая», — мягко проговорил старший лорд Дарлин и погладил свою леди по хрупкому плечу. «Но сын ищет во мне поддержку, и я понимаю его». «Не кажется тебе, что супруга Эдварда прежде всего должна понравиться ему, а не будущей свекрови?» «Нет, не кажется», — спокойно парировала леди, оборачиваясь к супругу, поднимая взгляд. «Потому что твой младший сын больше всех из твоих трех сыновей похож на тебя, такой же...» «Сам не знает, чего хочет. Вечно мается, колеблется, когда дело касается женщин. Если позволить ему самому выбирать, то женится, когда уйдем за грань». «И почему Эдди в меня, моя хрустальная?» Искренне удивился милорд Дарлин, сверху вниз, заглядывая в сверкающие гневом глаза жены. «Разве я колебался, когда решил, что ты должна стать моей леди?» «Пресветлая, о чем говорит этот мужчина?» Леди Эмилия выразительно посмотрела вверх, словно действительно просила богиню стать свидетелем ее возмущения. А потом Миледи с упреком посмотрела на озадаченного мужа. «Милый, если бы я ждала у моря погоды, то есть, когда ты решишься, наконец, воевать за меня и с моим отцом, и со всеми многочисленными охотниками за дочерью герцога Остона, боюсь...» И здесь Леди Эмилия сделала выразительную паузу. Сейчас меня звали бы иначе. Что ты хочешь этим сказать, дорогая? опешил мужчина. И как бы тебя звали? Леди Гефилд или Леди Стэнфилд, насмешливо усмехнулась Миледи. Может быть, леди Линдон или леди Вустер? Впрочем, сейчас речь не о нас и о твоей выпиющей давней нерешительности. Сейчас речь о поведении Эдварда и его дальнейшей судьбе. Леди Эмилия перевела взгляд на младшего сына, тот с искренним удивлением следил за диалогом отца и матери. При слове «судьба» молодой лорд вздрогнул, в груди подозрительно защемила и не хотела отпускать. Предмысленным взором мелькнуло знакомое миловидное девичье лицо, вместо орехового крема Эдвард почувствовал вкус губ мисналд, сладкий, смешанный с душистыми травами. «И что у вас за порода такая, скажи мне?» С упреком спросила Эдварда мать, которая снова переключилась на него. «Почему вы, Дарлины, особенно самый старший и младший, первые на поле боя, там, где нужно жизнь, кому-либо спасти или поддержать друга, но последние, когда дело касается чувства семейного счастья?» «Мама, ты не знаешь всех обстоятельств», стараясь оставаться спокойным, ответил Эдвард. «Мы с мисс Трэндж Совместно решили, что не подходим друг к другу, и по взаимному согласию решили расторгнуть помолвку. Леди Дарлин поднял письмо в руке. «Ты ошибаешься?» — возразила Миледи. «Я знаю обстоятельства. Вернее, оно одно. Это обстоятельство. Мисс Тенария Налт, целительница». «Мама, от кого это письмо?» «От лорда Тобиаса Стрэнджа». «И что, милорд Стрэндж так и написал в письме?» «Нет, конечно. Милорд написал твоему отцу, что сожалеет о решении детей, о том, что вы действительно пришли к этому решению вместе с Эвелиной. А также он написал, что жизнь тебе спасла горничная, которая еще и целительница-самоучка. Девушку зовут Мисналт. В благодарность за твое спасение Милорд отправляет эту девушку учиться в академию, о чем она мечтает». «Это все, что было в письме?» Да. Тогда я не понимаю заявления об обстоятельстве. Не оборачиваясь к мужу, не сводя пристального взгляда с внешне уверенного и спокойного лица сына, леди Эмилия проговорила. Джеймри, милый, объясни мне, почему, пока вы молоды, считаете априори всех женщин хм, недалекими, даже собственных матерей, почему всегда недооцениваете нас? Это необъяснимо, дорогая». Пытаясь вновь сдержать улыбку, ответил лорд Дарлин. Полагаю, подобное заблуждение в крови каждого мужчины, и только со временем мы убеждаемся, как ошибались. Причем с каждым годом все больше. «Эдди, ты все понял?» Обратилась леди Эмилия к сыну. «Ничего не понял». Эдвард подавил тяжелый вздох. «Когда ты писал письмо братьям, в которых восхищался невестой, целительницей? Ты писал а мисс Налп, «А не об Авелине Стрэндж?» — сухо пояснила леди Эвелина. «И когда восхищался голубыми глазами невесты, ты тоже писал о глазах целительницы, а не о глазах Эвелины. И когда заставил меня написать миллион приглашений на свадьбу, думал тоже об этой девушке». Эдвард с изумлением уставился на мать. Леди Эмилия хмуро смотрела на него. «Каким образом вышло так, что ты влюбился в горничную невесты, принимая девушку за Эвелину?» «Из-за недоразумения. Они настолько похожи?» «Нет, лишь немного». «И как ты смог перепутать?» «Я не помнил лица мисс Стрэндж. «Неудивительно, ты ее ни разу не видел. За все время помолвки ты не удосужился?» «Мама, хватит, пожалуйста. Я не хочу случайно нагрубить тебя или обидеть». «Не нужно допрашивать меня и отчитывать. Я принял решение, это моя жизнь, и я сам решу, с кем ее связать». В голосе Эдварда отчетливо слышались металлические нотки. Взгляд стал ледяным. «Эдди, выслушай меня, пожалуйста», — мгновенно сменила тактику леди Эмилия. «И прости за этот допрос, у меня есть оправдание. Я очень люблю тебя. Я хочу тебе счастья. Мисс Стрэндж выбрала для тебя неспонтанно». Я узнала эту девушку, встретившись с ней при дворе Его Величества, и о ней тоже разузнала, разговаривала с ней, она понравилась мне. Мисс Эвелина Стрэндж не только красива, остроумна и элегантна, но еще хорошо воспитана и обучена. А если дополнить образ титулом и приданным, то она прекрасная невеста во всех отношениях. Эдвард смотрел на мать с непроницаемым выражением на лице, жалея, что решил навестить родителей в последний день отпуска. «Чтобы расторгнуть помолвку с такой девушкой, должна быть серьезная причина, и я вижу здесь только одну». «Мама, пожалуйста, хватит». Эдвард встал. «Ты завтра уедешь ко двору, приступишь к службе. Мы не скоро увидимся, когда еще сможем поговорить?» В прекрасных серых глазах миледи Дарлин. Теперь появилась мольба и нежность, которым Эдвард не мог сопротивляться. Он вздохнул, сдаваясь, смягчаясь, и снова сел за стол. «Я поняла, что сделала Эвелина», — вдруг, понизив голос, мягко проговорила леди. «И не осуждаю ее за это. Тебя нужно было щелкнуть по носу. К сожалению, ты заслужил это. То, что Эва использовала отражение, не удивляет. Она любит эту игру». Но вышло так, что ты влюбился, и даже когда все раскрылось, не разлюбил ту девушку. Дорогой мой, не смотри так. Я делаю этот вывод, потому что ты решил расторгнуть помолвку. Я чувствую, что инициатива исходила от тебя, а Эвелина поддержала твое решение. И меня мучит непонимание. Неужели горничная мисс Стрэндж... Намного лучше и интереснее девушки, которая является истинной леди, принадлежит древнему роду, красивая и умна. Объясни мне, Эдвард, я не понимаю. В малой столовой наступило гнетущее молчание, пока его не прервал спокойный и ровный голос лорда Джемери Дарлина. Причем милорд отошел со своего поста, все это время находящегося за спиной супруги, и встал так, чтобы его видели и жена, и сын. «Зная нашего младшего сына, моя хрустальная, здесь может быть только одно объяснение», — уверенно произнес лорд. «Одно», — искренне удивилась Миледи, обращая вопросительный взгляд на мужа, ставшего, наконец, к ее облегчению серьезным. В лице Мисналт наш сын встретил свою истинную пару, от которой, похоже, сбежал. Леди Эмили издала невнятное восклицание, то ли радостное, то ли полное негодование, И в растерянности такой, в которой ни муж, ни сын никогда ее не видели, уставилась на сына. В широко распахнутых, прекрасных глазах плескалось море противоречивых эмоций. Эдвард застыл мраморной статуей и пристально, не мигая, смотрел в серьезные глаза отца. Во взгляде лорда Джереми отчетливо читались непонимание, суждения. Никакой привычной поддержки сын в них не нашел.